Это были орлы. У всех у них были грязные встопорщенные перья, обломанные крылья, их энергичные остралеввые лица с зоркими орлинами властными глазами выражали мелкую злость, раздражение, глупую зависть И только немногие пытались лететь, большинство же, привыкшее к неволе или даже рожденное в ней, цепко держалось когтями за грязные, загаженные перекладины или обрубленные сучья коротких, вкопанных в землю стволов. И когда те пробовали лететь, эти, обеспокоенные, возмущенные, начинали клеветать, брониться яростно, быть может, даже звали полицию. Мне хотелось посмотреть, как движутся эти, и я стал поджидать, и я дождался. Они не летали, они прыгали короткими прыжками, как большие воробьи, как куры в курятнике. И это были орлы. Я должен отдать справедливость людям, которые стояли у этой клетки. Они не смеялись. Они подходили быстро, заранее полные того невольного почтения, какой человек оказывает свободному зверю и птице, взглядывали коротко и медленно отходили. трудно сказать по лицам, что думали они, но мне кажется, судя по внезапной вялости движений и походки, им становилось скучно. И в то время, как у клетки с обезьянами всегда стояла густая толпа, здесь было почти пусто. К сожалению, я должен также упомянуть об одном господине. который засмеялся и даже обратился ко мне с каким-то шутливым замечанием. Но чем меньше о нем говорить, тем лучше. Я уже шел к выходу, когда откуда-то из глубины сада пронесся громкий, странный, весьма продолжительный крик. Здесь многие кричали, кричали попугаи, ревели львы, испускали свой дикий вопль олени, наполняя воздух густыми, трубными, могучими звуками, столь несоответствовашими их кротким и задумчивым глазам, хохотали гиены, тявкали и даже выли собаки. И я не знаю, почему я остановился. И потом решительно и быстро пошел в направлении загадочного звука. Конечно, мне не следовало этого делать, но видимо уже так печально складывался для меня этот бесконечный, тяжелый кошмарный день. Кроме того, в самом существе загадочного крика было что-то настолько повелительное, что я не посмел ослушаться. Вместе с тем многие, Обычные, по-видимому, посетители сада отнеслись к нему совершенно равнодушно, и только два-три человека так же решительно и быстро последовали за мною. Уже два раза я назвал крик загадочным, но это потому, что сразу я совершенно не мог определить его сущность. По силе, по своеобразной дикости, по духу своему, это был, несомненно, голос зверя, но в то же время в нем ясно чувствовалось что-то человеческое. Даже слова, как будто целые фразы, выкрикиваемые на неизвестном, но очень выразительном языке. И также трудно мне определить то, что выражал этот крик. Поскольку он был человечен, это было чувство бешеного гнева. Громовая музыка непрерывных умов. огненных проклятий, Но поскольку он оставался звериным, в нем было еще что-то, не поддающееся определению. Но еще более страшное,